Я лично в непосредственных сношениях с великим князем не состоял. В Дюльбере его посетил официально генерал Лукомский и встретил там весьма радушный прием. Вообще, великий князь держал себя в отношении южной власти с величайшим тактом, стремясь не давать ни малейшего повода каким-либо политическим осложнениям. Весною 1919 года когда обозначилась прямая угроза Крыму со стороны наступавших с севера большевиков, место пребывания там императорской семьи сделалось невозможным, о чем мною было сообщено в Крым. Незадолго до отступления наших войск к Манаю, все лица императорского дома на английском военном судне выехали за границу. Великий князь Николай Николаевич поселился в сант маргарите в Италии. Вскоре после вторичного овладения нами Крыма до моего сведения дошло, что он томится на чужбине и сожалеет, что не может жить в России. По моему поручению генерал Лукомский 7 июля сообщил великому князю, что в данное время для него представляется полная возможность безопасного пребывания на южном берегу Крыма. В начале сентября был получен ответ, что великий князь отказывает себе в счастье вернуться на родину, так как приезд его в Россию неминуемо повлечет за собой всевозможные толки, о выступлении его как политического деятеля тем еще более осложнится общее положение дел. Впрочем, им не исключалась возможность жить в Крыму частным лицом на общих основаниях по водворении полного порядка. Но въезд в Россию был обусловлен совместным решением этого вопроса адмиралом Колчаком, генералом Деникиным и союзниками». Мы получили ответ этот в октябре, когда на Южном фронте назревала опасность, а на Восточном уже созрела, и вопрос о переезде затих. Прочие лица императорской фамилии, находившиеся на юге, в политической жизни никакого участия не принимали. Великий князь Андрей Владимирович обращался ко мне в ноябре 1910 года выражая желание вступить в ряды войск, борющихся за освобождение России, я вынужден был ответить, что политическая обстановка в данное время препятствует осуществлению его патриотического желания. На службе состоял только герцог Лехтенбергский, младший, в Черноморском флоте, в чине капитана второго ранга. Был дружен со Слащевым, который хотел использовать его для своих особых целей до военного переворота, включительно, но безуспешно. Особое совещание функционировало первоначально применительно к утвержденному 18 августа генералом Алексеевым положению и проекту нашей Конституции, выработанной для установления взаимоотношений с казачьими войсками жизнь раздвигала эти узкие рамки, облекая особое совещание всеми функциями власти исполнительной и законодательной. Только 2 февраля 1919 года было утверждено и опубликовано положение об особом совещании при главнокомандующем ВСУР в основу которого положено в известной степени совмещение круга деятельности Совета Министров и Старого Государственного Совета. Ни этим положением, ни каким-либо другим государственным актом не определялось существо власти главнокомандующего, и только косвенно неограниченность ее вытекала из сопоставления отдельных статей законоположений.